Глава пятнадцатая Когда Мэтт и Лили вернулись в участок, Дайсон и Карлайл уже были там, погружённые в разговор в кабинете Дайсона. Лили взяла телефон, чтобы отнести его техникам, разобраться с видеоматериалом. Сумку Оливера отправляли к криминалистам. «Не могла бы ты выяснить, они там что-нибудь нашли?» – спросил у неё Мэтт. Дайсон заметил его и направился прямиком к его столу. Обошлось к дому последней жертвы принёс нам кое-какую загадку. Это нашли у неё на буфете. Он положил фотографию в витиеватой серебряной рамке на стол мэта. Если я не ошибаюсь, это наш парень, Олвер Риджерс. Действительно, это был он. Мы эту ставилися на фото мальчика в школьной форме. Вот она, связь между убийствами мистера, извините, и похищением мальчика, о которое он догадывался. Это фото означало также, что обе синие жертвы знали Бэлл Ричардс, Дайсон пробурчал. Карлай в шоке. Вот уж точно. Но Мэт не удивился. Он с самого начала подозревал, что эти два дела связаны. Мэт посмотрел на начальника. Бэлл Ричардс причина того, что случилось с Фишером и женщиной той ночью. Но почему? Но невероятно, это как-то связано с её прошлым. Нельзя списывать со счетов, что если она находится в программе защиты, то тот, кто увона скрывается, мог её найти. Возможно, это месть, медленно хмурился. А что насчёт нашего мистера Извините? Если ваша теория верна, сэр, почему мы видим ту же модель, что и в остальных убийствах? От кого бы она ни скрывалась, он не может знать детали дела. Я не знаю, мэт, мы ни в чём не можем быть уверены, смотря от кого было скрывается. В тюрьмах есть подонки, у которых ещё пауны отружков на свободе. Люди болтают. Дело мистера Извините было в газетах, о нём какое-то время говорили. В самом начале эта поршивая газетёнка опубликовала все подробности. Репортёр обработал одного из патрульных, у которого ещё молоко на губах не обсохло. Дурак выдал ему всё. Матки вновь Последняя жертва, говорите, её звали Агнес Харви. Он быстро записал её имя. Учитывая, что произошло, надо поговорить о ней с Беллой Ричардс. Если вы правы, она может быть связана с прежней жизнью Беллы. Может, Белла не смогла просто так её забыть. Нам бы очень помогла правда о прошлом Беллы Ричардс. Я поговорил с помощником начальника полиции. Он отказывается помогать, считает, если мы правы, то белый ребёнок будут в опасности. Кстати говоря, вот это пришло сегодня утром, адресовано инспектору Карлайлу, но он передал его мне. Он вручил мне этот конверт. Якобы от Гейба Паркера, если письмо настоящее, то похоже, он всё же существует. Паркер говорит, что между ним и Беллой какое-то время была вражда, она не давала ему видеться с мальчиком. Так что он взял дело в свои руки. Он пишет, что ребёнок у него. Говорит, что они живы и здоровы и направляются в Сторновой. Это остров Люис. Он вёз его так далеко. Это письмо проверили на подлинность. Невозможно, мы же не можем его найти. Поговори с матерью, посмотри, узнает ли она почерк. Заставь её поговорить об их отношениях с Паркером. У меня на этот счёт плохое предчувствие. Дайсон покачал головой, мед тяжело вздохнул. Надо всё это выяснить и сразу же отправить оттуда полицию. Если всё так, то Белла обрадуется, что мальчик в безопасности, но вряд ли будет счастлива, что его забрали так далеко. Если же Белла решит рассказать о своём прошлом, что тогда, сэр? Мы ничего не можем с этим поделать, но её нужно предупредить о том, насколько это может быть для неё опасно. Мы с Этилили остановились перед домом Белла. скажем ей про мальчика. В зависимости от её реакции заговорим о её прошлом. Но я не буду на неё давить. Она умная женщина. Возможно, мальчик с отцом, и она захочет его вернуть. Тогда нам повезло. Только нужно действовать осторожно. Она расстроится из-за смерти той женщины. Что бы она нам не рассказала, она должна это сделать по своей воле, на своих условиях. То есть она не выдумала Паркера, сэр. Это не просто имя, которое она вытянула на обом. Элементов-то нет. Мэтт смотрел в лобовое стекло, погружённое в размышления. Посмотрим, как она отреагирует. Может, Гейб и Паркер и вымышленное имя, но это не значит, что мальчик не со своим отцом, или что его отец не работает на вышках. Это могло бы объяснить, почему мы не можем его найти, или почему номер телефона вымышленный. Если бы она нам сказала настоящее имя отца Оливера, это дало бы нам зацепку для раскрытия её настоящей личности. Лили улыбнулась. Дело становится увлекательным, я работаю в уголовном розыске ровно полгода, и все предыдущие дела были об ограблениях. Тоже работа ну скучная. Вы понимаете, о чём я? До того момента, как я начала работать с вами, я уже подумывала, что это не для меня, и я не вписываюсь. Всё самое интересное отдавали другим. Мэту хмыльнулся в ответ. «Думала, что работа недостаточно сложная для тебя? Но это дело купит всё с лихвой. Не переживай насчёт того, что не вписываешься. Я тоже всё ещё ищу своё место, Лили». «Вот уж нет, сэр. Вы тут бывалый». «Я имею в виду не работу, а скорее жизнь. Люди выносят суждения, делают обо мне выводы, основываясь на том, где и как я живу». «Ну, их трудно за это винить, сэр. У вас огромный дом, деньги подиводятся». Это не так. Дом постоянно вытягивает средства. Когда мы его откроем для посетителей, я надеюсь, деньги начнут появляться. Тогда и посмотрим. По-моему, он роскошный. Я бы хотела жить в таком месте. Подумать только, вы бросили идею управлять таким поместьем, чтобы вернуться сюда. Вы довольны своим решением, сэр? Вопрос застал его в расплох, и мэт на какое-то время задумался. Думаю, да, но я не ожидал, что так быстро и так глубоко окунусь в это. Многое изменилось с тех пор, как я ушёл из участка Хадресфилда. Команда для начала, новые лица, новые идеи. Это сложное дело. Мы можем лишь надеяться, что соберём все кусочки и сложим их верным образом. Она кивнула. Как пазл. Я думаю так же, сэр. Это дело заставило меня по-другому отнестись к работе. Когда я пришла сюда, я наблюдала, как команда инспектора Карлайла работала над делом мистера Извините, и мечтала получить от него кусочек. Если всё сделаем верно, Лили, у нас обоих появится шанс. Когда была открыла переднюю дверь, всё, что она произнесла, было: "Оливер", мэд кивнул, улыбаясь. Есть кое-какие подвижки, но чтобы решить, положительные ли они, вы должны нам помочь. Её лицо засияло, словно в ней зажгли свет. Вы нашли его? Что вы хотите узнать? Когда я смогу его увидеть? Вы уверены, что с ним всё в порядке? Вышла Элисон и встала рядом с Бэллой. Мы хотели бы поговорить с вами наедине, Бэлла. Я вас оставлю. Мне в любом случае нужно сделать вылазку и сходить за покупками. Я рада, что с ним всё в порядке. Удачи. Она похлопала Бэлл по плечу и сбежала по крыльцу. Не держите меня в неведении, где он. Я с ума схожу от волнения. Мой коллега, инспектор Карлайл, получил сегодня письмо якобы от отца Оливера, Гейба Паркера. Это он забрал мальчика. Он написал, что поскольку вы не давали ему видеться с ним, он взял дело в свои руки. Они остановились в Сторновее. Была паникова. Весь её подъём исчез. Она переводила взгляд затуманенным разочарованием с одного детектива на другого. "Я бы хотел, чтобы вы взглянули на письмо и сказали, узнаёте ли вы почерк Паркера". Была взяла лист бумаги, который протянул ей Бриндол, посмотрела его и кивнула. "Всё в порядке. Мы знаем это чертовски далеко, но этим уже занимается полиция Сторнвии. Они заберут Оливера и вернут его домой". Это что, шутка? Её реакция задачу Ломета вовсе нет. Гейб Паркер написал в письме, что вы с ним спорили из-за Оливера, так что он прибегнул к крайней мере, украл мальчика и сбежал. Очень неправильно с его стороны, он это признаёт, но хотя бы теперь мы знаем, что ваш сын в безопасности. Но Белла по-прежнему выглядела несчастной. В безопасности с Гейбом? Вы не знаете его так, как я. Почему бы вам не позвонить ему? Он подтвердит то, что мы вам сказали, предложила Лилия. Я не могу, слёзы текли по её щекам. Мэт посмотрел на неё. "Белла, возможно ли, что Гейв Паркер не настоящее имя отца Оливера?" Она посмотрела на него ледяным взглядом. "Конечно, это его имя. Думаете, я бы стала врать о чём-то настолько важном?" Мэт не понимал. Наверное, было ошеломлён от радости. Мы попытались связаться с ним сами, но номера, который вы нам дали, не существует. Раз он забрал Ольвера, наверное, изменил свой номер и избавился от старого. Да, наверное. Она говорила шёпотом, лицо выражало абсолютное несчастье. Мы терялся в догадках. Теперь она знала, что Ольвер в безопасности. В большинстве случаев похищение детей кончалось совсем иначе. Мы вернём его. Полиция Сторнвии поедет по адресу, откуда было отправлено письмо. Даже если его там нет, остров они не смогут покинуть. Местную полицию и паромщиков оповестили. Мы доставим вам Ольвера. Это лишь вопрос времени. Он не посылка, закричала она. Если бы я хоть на секунду поверила, что он и правда там, я бы поехала сама. Она замолчала, всхлипнула. Но его там нет. А откуда вам это знать? У нас нет причин не верить Гейбу Паркеру. Иначе зачем ему нам вообще писать? Бэлла Ричардс мучилась. У Мэтта было отчётливое ощущение, что она была на грани того, чтобы что-то рассказать, но сдерживалась. Она сделала глубокий вдох. Он сбежит Заберёт Оливера и исчезнет прежде, чем они до него доберутся. Гейп Умён, у него всё продумано. Это письмо лишь тому подтверждение. Вы забываете, я знаю его давно. Тогда мы погонимся за ним. Мы не сдадимся. Мэт решил, что дальше они не продвинутся. В первую очередь мы пришли сообщить вам хорошие новости, но мне нужно узнать у вас кое-что ещё. Кто эта женщина? Мэт показал ей фото Агнес Харви. Мала взяла у него фото и смотрела на него в течение нескольких секунд. Понятия не имею, а что? Она важна? Она как-то связана с исчезновением Ольвера? Она звучало правдоподобно, но на лице застыло странное выражение, и она очень побледнела. Мне это показалось, что Белла отчаянно пыталась держать свои чувства под контролем. «Насколько мы знаем, она не причастна к исчезновению Оливера. Я спрашиваю по тому, что Агнес Харви убили вчера вечером, так же, как Алана Фишера». Мэтт пристально посмотрел на Беллу Ричардс. На ее лице не отразилось никакой реакции на новость. «Вы уверены, что не знаете ее?» Белла пожала плечами. «Может, она знала Алана или его жену Анну? Почему вы не спросите у них? Я понятия не имею, кто эта женщина». Они зашли в тупик. Я вас спрашиваю о ней Бэлл, потому что у неё на буфете стояла фотография вашего сына, Оливера. Не догадываетесь почему? Послушайте, инспектор Бриндал, у Гейба, отца Оливера, есть семья. Я их не знаю, никогда не знала. Может, она их родственница? Почему вы не едете в Шотландию? Почему не арестуете и не спросите их об этом? Я вам помочь не могу. Мэт посмотрел на неё. Мы не можем найти никаких записей о вас или о Ливере за период ранее, чем 2 года назад, она тут же ответила. Неужели я переехала? Какая-то ошибка в записях, вот и всё. Это делает личность Гейба Паркера всё более интригующей. Учитывая, что он отец Оливера, он знал вас намного дольше. И что? К чему вы клоните? Люди, с которыми вы знакомы, умирают, мисс Ричардс. Алан Фишер теперь Агнес Харви. Может, поэтому Гей порешил забрать Ольвера, чтобы защитить себя и мальчика. Полная чушь. А он убил серийный убийца. Это никак не связано со мной или моим прошлым. Я не знаю эту женщину. Она ткнула в него фотографии и развернулась. Детективы прошли за ней в гостиную. Мы знаем, что у вас есть секреты, мисс Ричардс. Мы подозреваем, что вы многое не рассказали нам о своей жизни. Думаю, нам помогло бы, если бы мы узнали побольше о вашем прошлом. Она встретилась с ним взглядом. Её глаза были полны молчаливых вопросов. Я что, по-вашему, какая-то шпионка? Нет, я думаю, вы находитесь в программе защиты свидетелей. Тишина в комнате была почти осязаема. Выражение лица было не изменилось. Она была хороша, мед был вынужден это признать. Он продолжил Я все больше опасаюсь, что тот, от кого вы скрываетесь, как-то связан со смертью Алана Фишера и исчезновением Оливера». Белла смотрела на него не мигая и, кажется, размышляла об этом. «Оливер у Гейба. Теперь, подумав об этом, я уверена, что вы правы. Он будет в безопасности с Гейбом, но вы ошибаетесь насчет моего прошлого». Была наблюдала, как машина отъезжает от дома. Она смотрела, пока машина не свернула с улицы и не выехала на главную дорогу. Её трясло. Сердце разрывалось. Как только машина наконец исчезла из виду, она упала на диван, зажала в руках подушку и зарыдала. Кто-то играл с ней в жестокую игру. Оли не было с Гейбом Паркером. Это невозможно, ведь Гейба Паркера не существует. А теперь ещё Агнес мертва, её любимая тётя. Как это произошло? Кто знал столько о ней и её жизни, чтобы найти самых близких ей людей и уничтожить их? Кто бы это ни был, он оставил её совершенно одну. Ни Алана, ни Оли, ни тёти Агнес, к которой она могла прийти, когда становилось тяжко. Белли нужна была помощь, больше, чем когда-либо, но не такая помощь, которую мог предложить инспектор Бриндл. Всё теперь сложилось так, что она не могла даже похоронить Агнес. У бедняжки никого больше не было. На похороны придут лишь соседи и пара друзей. Белли придётся пробраться на кладбище, когда стемнеет, чтобы положить цветы на могилу. Судя по выражению лица детектива, он догадался, что она им соврала, но ни при каких обсуждениях в обстоятельствах Белла не смогла вы признаться им, что была как-то связана с Агнес, или отказаться от её вымышленных отношений с несуществующим Гейбом Паркером. Это стоило бы ей жизни.